Врачи правды все равно не скажут. Распространено также мнение о заговоре профессионалов против всего остального мира. Пришла толпа в белых халатах, шепчутся, переглядываются, полоты не стрекочут, а я сижу дурак дураком. То ли никаких болезней у меня нет, то ли три дня жить осталось. Действительно. Во взаимоотношениях врача и пациента существует естественное неравенство. Больной человек, как правило, обладает систематическими медицинскими знаниями. Он вынужден доверяться мнению врача, то есть в какой-то степени рискует. Но рискует и врач. Его знания и опыт влияют на течение заболевания лишь до определенных границ. Всегда существует вероятность отклонений от стандартного развития событий так, что осложнения не исключены. В виде перед собой испуганного пациента врач зачастую стоит перед трудноразрешимой задачей: говорить или не говорить больному о возможных осложнениях. Готовых решений в этой ситуации нет. Рекомендации юристов по медицинским вопросам не всегда приносят пользу. От советов адвокатов, вопросов следователей и прокуроров геморрой вряд ли исчезнет, ведь в правовом поле произрастает не здоровье, а справедливость. Так, по крайней мере, должно быть. А перед доктором стоит другая задача – избавить от болезни человека, который страдает, а порой кричит и сердится на врачей и медицину. Ваша готовность принять помощь облегчит задачу доктору сделать правильный выбор тактики лечения. Ему будет легче, когда он увидит, что вы готовы принять помощь. Нельзя также умолчать об одном важном аспекте в отношениях между врачами и пациентами.